Пистолет выпал и скользнул под уклон, остановившись в нескольких сантиметрах от края. Видя, что Йохансон пытается встать, Вандербильт подбежал к нему и пнул в ребра, ученый с задушенным криком опрокинулся на бок. Вандербильд не имел ни малейшего представления, что произошло, но понимал, что произошло худшее. Однако приказ гласил устранить Йохансона, и он твердо намеревался исполнить этот приказ. Он нагнулся, чтобы вышвырнуть стонущего окровавленного человека за борт, Причем подальше, чтобы тот перелетел через сетку, как вдруг кто-то напал на него сбоку. Скотина! крикнул Энновик, накинувшись на него с градом удар. Вандербильт отпрянул. Ему нужно было время, чтобы преодолеть растерянность. Он закрыл руками голову, уклонился в сторону и легнул, нападавшего в колено. Ноги у Эновика подломились. Вандербильт принял устойчивую позицию. Большинство людей, знавших Вандербильта, имели превратное представление об его ловкости. Они видели в нем лишь обрюзшего толстяка. Между тем замдиректор ЦРУ прошел через все школы боевых искусств, и ему с двумя его центнерами удавались еще и удивительные прыжки. Он разбежался, подпрыгнул и протаранил Эновика ботинком в грудь. Эновик рухнул навзничь. Рот его раскрылся очертанием О! -о но ни сторг, ни звука. Вандербильд знал, что вышиб из Эновика дух. Он склонился над ним, схватил за волосы, рванул к себе и двинул локтем в солнечное сплетение. Для начала этого было достаточно. Теперь назад, к Йохансону. Пора с ним кончать. Энновик отправится за борт следующим. Но, выпрямляясь, он увидел бегущего к нему Грей-Вольфа. Вандербильт встал в боевую стойку, крутанулся вокруг своей оси, выбросил правую ногу, нанес ею сокрушительный удар и отлетел. «Что это значит?» — растерянно подумал он. Любой другой от такой атаки грохнулся бы и скорчился от боли, а этот рослый индейец даже не остановился в беге. В глазах его было выражение, не оставлявшее никаких сомнений в его намерении. Вандербильт понял, что должен выиграть этот бой, иначе ему не жить. Он размахнулся для следующего удара, но кулак провалился мимо цели, а в следующий миг левая Грей-вольфа врубилась ему в подбородок. Вандербильт еле удержался на ногах. Индеец, не останавливаясь, толкнул его к краю платформы, размахнулся и нанес еще один удар. Лицо Вандербильта лопнуло. Все вокруг окрасилось кровью. Он слышал, как хрустнул, ломаясь переносица. Следующий удар сокрушил его левую скулу. Из горла вырвался клокочущий крик. Кулак налетел снова и вонзился между двумя челюстями, ломая зубы. Вандербильт закричал еще громче от боли и ярости, он был вне себя, он беспомощно висел в хватке великана и ничего не мог сделать. Грейвольф выпустил его, и Вандербильт во весь рост растянулся на полу. Он ничего не видел, разве что немножко неба, серый асфальт, платформа с желтой маркировкой, все сквозь кровавую пелену и неподалеку пистолет. Он с трудом дотянулся до него, охватил рукоять, скинул руку и выстрелил. Мгновение было тихо. Ну, что попал. Он нажал на спуск второй раз, но этот выстрел ушел в воздух. Тут его руку сломили назад, он увидел над собой Эннвика, снова заглянул в полные ненависти глаза Грейвольфа, и боль затопила его. Что произошло? Он больше не лежал на платформе, а стоял прямо? Или он висел? Он действительно больше не знал, где верх, где низ? Нет, он не висел. Он парил. Он летел спиной вперед. Сквозь кровавую завесу он видел платформу. Почему-то со стороны. Края платформы ушли вверх, удалились вместе с защитной сеткой, и Вандербильт понял, что сейчас его жизнь закончится. Холод сразил его шоком. Изметнулась пена. Неспособный двигаться Вандербильт уходил ко дну. Морская вода смыла кровь из его глаз. Корабля больше не было. Он видел лишь тёмную зелень, без контуров из которой надвигалась какая-то тень. Тень подлетела быстро, пасть раскрылась прямо перед ним. Потом больше ничего не было. Лаборатория. Боже мой, что вы делаете? Отпустить! Полное ужас и пика, грубый приказ Ли, это было последнее, что Уивер услышала, прежде чем вся лаборатория, вдруг сделала скачок и покосилась. За громом взрыва последовал неописуемый шум. Все вокруг стало биться и рушиться. Уивер швырнула, но она прихватила с собой и Рубина. В грохоте падающих инструментов и сосудок они вместе закатились за лабораторный стол.